Глава 30. Неожиданное появление гостей вызвало у меня неоднозначные чувства. С одной стороны, я был рад девушке, а с другой на весах лежал тот самый Крис, который я едва не загнал в ее красивый лоб. А когда ко мне постучалось осознание того, что у нас не крепость, а проходной двор, я твердо решил, с этим нужно что-то делать, причем срочно. Это уже много позже я услышал версию Варувана на предмет, как Лиэль с Поляной вообще оказались в храме. А сначала я был вынужден выслушать историю слегка опешившей девушки, которая в красках описала мне, как это выглядело с их стороны. И если Поляна после моего монолога согласно кивнула и вроде бы поняла, то Лиэль продолжала бушевать. Насколько я помнил, такое поведение было девушке несвойственно, поэтому я то и дело поглядывал на травницу, которая всем своим видом олицетворяла сфинкса, но все же умудрилась улучшить момент и отрицательно втихаря покачать головой. В тот момент, когда Лея этого не видела, мол, а давай-ка ты разбирайся сам. Моя догадка оказалась верной. Девушке просто нужно было выговориться, не зная, что с ней произошло, но было интересно выслушать ее мнение. Подозревая, что нежданные гости оттуда, откуда доносятся весьма тревожные вести, Ничто иное, как очень хреновые новости, и через некоторое время мне пришлось в этом убедиться. Узнав, что в цитадель клана Стали вошло посольство ведьм, я по них духом. Это означало только то, что решающей битвы можно не ждать. Гномы сделали все с позиции без боя, а наличие пришлых при посольстве это только подтверждало. В самом скором времени горконскую пустошь ждет наплыв игроков, и все мои попытки окончательно увенчались сокрушительным фиаско. Конечно, я мог это понять, когда увидел игроков в цитадели. Но так уж мы устроены. Пока вплотную не коснется, надеемся, что а минует. Становится понятным, что алгоритмы обновления со стороны администрации не базировались только лишь на взятии цитадели силы. Оказывается, были варианты, так сказать, бескровного взятия, такие как переговоры с орденом ведьм. Вопрос, как гномы это вообще допустили? Конечно, остается открытым. Но сам факт уже стал свершившимся. Уверен, что на случай неудачи и с этим способом были заготовлены и иные глобальные обновления. Не то событие, ставку на которое будут делать, основываясь только на одном сюжетном решении. У меня не было ложных надежд, что обсуждение вопросов допуска ведьм и же с ними в Горконскую пустошь останется нерешенным. Все они решат и продавят, нужно только время. А вот сколько его у нас? Остается только гадать. Спустя несколько часов после прибытия нежданных гостей, мне удалось собрать весь немногочисленный клан в разгромленном кабинете, который сейчас больше напоминал заброшенное помещение, чем святая святых клана. Жаль, только Глобуса не было. Он бы дополнил постапокалиптический интерьер. Когда все собрались и расселись, я потратил несколько минут на то, чтобы объяснить свое поведение. И чем была вызвана моя вспышка гнева по возвращению с круга перерождения? Вроде бы я и не обязан был, но мне хотелось расставить все точки над «и», чтобы меня не считали самодуром. Не знаю, смогла ли понять меня Лиэль, но, по крайней мере, я нашел себе силы объясниться, там уже пускай сами как знают. Тем более наш клан пополнился двумя довольно перспективными участниками. То, что Лиэль заявила желание присоединиться к мастерам, удивление у меня не вызвало. В отличие от озвученного твердого желания Поляны, вот это было неожиданно. Понятно, что боевая ведьма, к тому же являющаяся неписью, это круто для клана. Но даже то, что она являлась наставницей Лиэль, не объясняло ее поступка. Но у команды на мои откровения, были, как оказалось, совсем иные планы. Создалось такое впечатление, что меня снова пытаются раздраконить. Началось все с нашего ученого. Рассыпав на стол округлые деревянные плашечки, больше смахивающие на монетки, Ньютон задумчиво перебирал их, выкладывая в причудливые композиции, замирая над каждой, подолгу беззвучно шевеля губами. «А можно поинтересоваться, ты вообще с нами?» – не выдержал я. «Может, ты этот пассианс потом соберешь?» «Ты что?» – воскликнул Ньютон, передвинув две фишки, но так и не подняв на меня взгляд. «Это не пассианс, а рунные композиции». Это обязательно делать сейчас. Приподнял я бровь. Потом нельзя. Так я настраиваю печать отмщения. Ньютон произнес это так, будто его печать отмщения для меня должна была объяснить, если не все, то основные законы мироздания точно. Какая к чертовой бабушке печать? Начал я закипать. Какая настройка? Какой тулуп? Какой заяц? Ухмыльнулся гном, но быстро растерял весь запал под моим взглядом ну а чего мульт есть такой ты же видел что я вычерчивал на плитах двора храма ньютон не спеша собрал деревянные руны в мешочек вот это и есть та самая печать так «Та предчувствуя недоброе произнес я ну а что нормальное заклинание так явно не назовут и что делает твоя печать ну скажем так ньютон почему то замялся а я наоборот насторожился «Если в нашу крепость ворвутся захватчики, то им будет очень плохо». «Это хорошо, это ты молодец», – подобрался я. «А что будет с ними, объяснить-то можешь?» Развеются они. Печать создана таким образом, что определенной степени воздействия непривязанных к данной локации NPC или игроков, она срабатывает, аннигилируя все в пределах нескольких миль. «Аннигилируя?» «И почему у меня при произнесении этого слова начинает покрываться благородным седым пигментом весь волосяной покров этого персонажа?» Несколько минут мне понадобилось на осознание того, что сказал этот ученый, а потом я переспросил. «Стоп! То есть ты хочешь сказать, что если сюда ворвутся захватчики, то все взлетит на воздух?» Я пошарил глазами по столу, но ничего похожего на воду, увы, не нашел. «Ты сейчас серьезно?» «Не на воздух», – педантично поправил меня Ракшас. «Просто все превратится в пыль. Это разные вещи. Нет, ну представляете». Он обвел глазами стол, но, видя направленные на него взгляды, постепенно прижал уши. «Ну, в принципе, приемлемо». Я хлопнул ладонью по столу. «А чего ж ты, химик сраный, сразу атомную бомбу не заложил на этапе строительства? Я просто...» «Да вы чё, вообще все здесь кукушкой поехали!» – вскочил я. «Крепость стоит несколько лямов. Это наш клан Холл. Один в него гнездо кровососов приводит, мол, давайте, располагайтесь. Живите как дома. Да, Варуан, мой дом – ваш дом. Мой клан – ваша еда?» Второе, вон, печать рисует размером с галактику, которая эту крепость в пыль превратит. Случись что? А дальше что? Мамонтов, б***! заведем, чтобы они попыли потом пробежались стадом. Так они тоже того в пыль, попытался робко возразить Ньютон. Не будет мамонтов. А мы новых заведем, взбеленился я. Пушистей прежних или драконов. Драконов ведь пока не открыли, обновления не было. Попытался было вякнуть Ньютон занудным голосом, но его рот закрыла чья-то рука. В ответ послышалось такое же занудное мычание. «Значит так, мальчики и девочки!» Я попытался взять тебя в руки. «Это все хорошо и занятно, но дальше так нельзя. Впредь! Я должен знать обо всем, что здесь происходит!» «Ток тебя не было, а мне богиня печать эту показала!» Снова подал голос Ньютон, умудрившийся грызнуть руку вампиру, которая перекрыла ему право голоса. Вампир тихо выругался, а мне снова захотелось кого-то прибить особо жестоким способом. «Ты знаешь, сколько я времени на нее потратил», — обиженно произнес Ракшас. «Я же старался». «Я все понимаю, ребята», — выдохнул я. «Но давайте как-то немного серьезней. У нас на носу грандиозные проблемы. Скоро здесь будет не протолкнуться от игроков. Поэтому с этого момента все важные изменения, касающиеся крепости, только через меня и Димона», — указал я на лучника, который внимательно меня слушал. «Он, второе лицо после меня! То, что ты старался, хорошо!» Обратился я к Ньютону, который хмуро пялился в столешницу. «Но, подкладывая нам за шиворот кусок пластида, постарайся об этом хотя бы предупреждать, хорошо?» Отвернувшись от Ракшаса, я оглядел всех присутствующих. Поляна, расположившаяся на стуле рядом с Лиэль, которая казалось, не было ни до чего дела. На самом деле это было не так. Я видел, как девушка с интересом прислушивается, и старается вникнуть суть разговора, который для нее по большей мере был более непонятным, нежели содержательным, так как ее долго с нами не было. Кастет, как обычно, смотрел на всех поверх сложенных под подбородком рук. Димон, развалившись на стуле, перебрасывался взглядами с легматичным ехилем. Варуан старался напустить на себя серьезный вид, но я видел, что ему было скучно, так как он то и дело поглядывал на дверь. «Нужно будет сказать, дяде. Чтобы он провел воспитательную беседу с этим непредсказуемым организмом, беспокоит он что-то меня. Сначала выходки с ребятами, потом это исполнение с вампирами, о котором я узнаю постфактум. Утрамбовщик, наоборот, удивил, методично записывая что-то в блокнотик по мере моего монолога. «Кстати, я бы хотел с тобой поговорить». Я кивнул ему, получив в ответ какой-то странный взгляд. «Вова, расскажи, пожалуйста, что наш клан планирует делать дальше? Каков вектор развития?» Подав голос, Трой почесал висок и огляделся. «Это будет так, как мы с тобой обсуждали? Или у тебя появились другие мысли?» Я взял паузу, чтобы собраться с мыслями, и уже в который раз заглянул в лица собравшихся. «Знаете, я очень долго размышлял о том, каким путем будут идти мастера мглы, но каждый раз, представляя себе тот или иной вариант, категорически его отвергал. Мне не до конца было все понятно. Сейчас я хочу высказаться, а потом услышать мнение каждого из нас. Сидевшие за столом были собраны, будто почувствовали, что сейчас решается судьба маленького, но клана. Как ремесленники мы пока не можем себя заявить. Нам нечего производить. Также мы не можем заявить о себе, как о клане наемников. Для этого у нас слишком мало народа. Да и воевать за чужие интересы меня не прельщает лан торговцев ну не знаю не лежит у меня душа приумножать виртуальные богатства близится обновление и кто его знает что оно нам принесет этого мы пока не знаем я замялся на мгновение увидев одобрительный взгляд Костета, я продолжил и не узнаем все внимание сидящих было приковано ко мне признаться очень странно было говорить, понимая что совершенно разные люди сидят и внимательно меня слушают не стараясь перебить или влезть со своим ценным мнением. Это было чувство совершенно новое, доселе никогда мною не испытываемое, так как даже со времен студенчества я не отличался каким-то особенным талантом красноречия. Нам остается только один путь, друзья. И пусть у нас пока мало единомышленников, нет для этого достаточных ресурсов, но я знаю, что мы с вами сможем. «И что это за путь?» — прищурилась Пандора на лице которой застыло хищное предвкушение. «Самый простой и самый сложный — это путь наверх!» И когда мой кабинет взорвался одобрительными криками, я незаметно вздохнул.